Глава 8. Движение на шоссе было довольно оживлённым. Машины с рёвом проносились мимо, водители не удостаивали двух нелепо одетых бродяг даже взглядом. В этот час все только едут на пикники, а мы уже возвращаемся. Это выглядит подозрительно, сказал Рон. Может, у нас неотложные дела? Двое мужчин с корзинкой. Все подумают, что мы педики. Да ладно тебе, Глядя на проносящиеся машины, сказал Джек: "Вот когда мы летели в каюте для новобрачных и половина пассажиров показывала на нас пальцами, вот тогда все думали, что мы они и есть. А сейчас посмотри, как мы одеты. Педики так не одеваются. Они следят за модой". Заметив жёлтое такси, Джек поднял руку. Машина остановилась на обочине, Рон распахнул заднюю дверцу, но таксист остановил его. "Не торопись, приятель. Куда ехать собрались?" "Город". "Елена Пьес большой". На центральную площадь, брат. В голосе Роно послышались заискивающие нотки. На площадь? переспросил таксист с подозрением рассматривая странно одетых людей. Старомодные рубашки, ботинки на толстой рельефной подошве, совсем даже не по сезону. А что у вас в корзинке? Бутерброды. Хочешь угостим? Не надо. Наличные покажите. Неужели ты думаешь, что мы тебя обманем, друг? вмешался Джек, улыбаясь таксисту самой лучшей из своих улыбок. Я ничего не думаю, но на денежки взглянуть не мешало бы. Ну, понимаешь, наши деньги в банке. Доедем до банка и с тобой расплатимся. Э, нет! Знаем мы такие штучки, учёные уже. Закрывай дверь. Я сказал, закрывай дверь! Зарал таксист, засовывая руку под сиденье. Должно быть, там был спрятан какой-то весомый аргумент. Рону ничего не оставалось, как захлопнуть дверцу и такси уехало. Остановим ещё одно, спросил он. Едва ли нам повезёт, пока мы в таком виде. Джек ещё раз осмотрел свои штаны. Они уже высохли, однако при этом как-то перекосились, отчего левая штанина оказалась сантиметра на 3 выше правой, а карманы надувались так, будто были набиты камнями. "Да уж, прикит у нас не презентабельный, однако это не значит, что добираться до города мы обязаны пешком, правильно?" "Правильно, Рон. Тем более, что на дороге несколько головорезов из Боярда могли организовать фильтр. Значит, нужно искать бензоколонку." Винза колонки поблизости я не вижу, а вон тот придорожный магазинчик вполне сгодится. Джек кивнул в сторону лёгкого павильона с незамысловатой вывеской Товары в дорогу. До магазина было метров 100. Пока напарники их преодолевали, со стоянки уехал автомобиль. Правда, оставался ещё один. "Думаю, это хозяйский", предположил Рон, перекладывая корзинку из руки в руку. Обойдя бежевый пикап, Джек и Барнаби вошли в магазин. Раздался мелодичный звон, извещавший о появлении покупателей. Продавец выглянул из-под собки и поспешил к кассе. Добрый день. Что-то я не слышал, как вы подъехали. А мы не подъехали, мы пешком пришли, улыбаясь, сообщил Джэк. Мы любим ходить пешком. Не поверив, продавец выглянул в окно. Действительно? произнёс он и настороженно покосился на посетителей. А что у вас в корзинке? Как сговорились все? покачал головой Рон. Бутерброды у нас в корзинке. Понятно. кивнул продавец и глянул под прилавок, где был спрятан дробовик. "Рон", произнёс Джек, и Барнаби выхватил из карзинки сфат. "Что это значит?" переходя на фальцет, спросил продавец и снова посмотрел под прилавок. "Не советую даже пытаться", предупредил его Джек. "Всё равно мой друг окажется быстрее. Но мне кажется, что ваше оружие, оно не настоящее. У него слишком большой калибр. Это игрушка? Наверное, это шутка." На лице продавца появилась несмелая улыбка, и он снова посмотрел под прилавок. Ну, признайтесь, признайтесь мне, что это просто имитация оружия от фирмы Reenie N'Girl. Они выпускают такие забавные игрушки. Вы меня разыгрываете. Вы даже одеты как клоуны. Рон снова произнёс Джек, и Барнаби точным выстрелом перебил одну из опор магазинной стойки, на которой стояли несколько сотен банок. Половина из них, словно потревоженная горная лавина, стала скатываться по наклонившемуся полкам. Посыпались порошки и битое стекло, сминаемые лавиной чипсы хрустели, словно смёрзшийся наст. «Ну что, достаточно?» — спросил Джек, когда упало всё, что могло упасть. «Да». Едва разомкнув челюсти, произнёс владелец магазина. «Э-э-э... это ограбление?» «Разумеется. Давай сюда деньги». «В-возьмите... тут... тут... тут... Э -э очень кстати, и вчерашняя выручка осталась по полторы тысячи батов». Владелец магазина открыл кассу и сделал шаг назад. «Полторы тысячи не нужно», – отмахнулся Джек. «У, у меня здесь больше нет». «Нам нужно 50 батов». «50 батов? Здесь какой-то подвох». «Вы собираетесь меня убить?» Владелец магазина снова заглянул под стойку. Джеку пришлось подойти к кассе, взять 50 батов десятками, а заодно достать упрятанный под стойкой дробовик и испортить его, вынув боёк. «Так надёжнее будет», – сказал он, возвращая дробовик на место. Ну всё. Прощай. Надеюсь, никаких обид. Какие обиды? Что вы? Вот и отлично. Следом за Роном Джек вышел из магазина, открыл установленный на стене щиток и, отделив провод высокочастотной связи, вырвал его с корнем. У него может остаться мобильный диспикер, заметил Рон. Может, но что-то говорит мне, что этот парень слишком прижимист, чтобы оплачивать мобильную связь. Посмотри, какая у него невзрачная машина. Грузовая кляча, ничего лишнего. Джек, такси! И они побежали к дороге, размахивая руками.